Глава пятьдесят четвёртая. О, как же пафосно это прозвучало. И ведь никто не знает, сколько боли прячется у меня в душе. Никто не знает, что я чувствовала, когда моя замена сидела и тыкала пальцем в свадебные платья, мысленно заметила я, глядя, как Дион делает глоток, как сверкает его фамильный перстень. Он держал меня за руку так, словно у нас помолвка, и теперь все ждали поцелуя. «Вы же сказали, что на людях», — прошептал герцог, склонился ко мне для поцелуя, — «мы изображаем мужа и жену». Но я не сказала любящих, — прошептала я, давая ему понять поворотом головы, что никаких поцелуев не будет. Гости пили тост, а до нас доносились лишь возгласы. «Эм, поздравляю! Соболезную, то есть рад за вас! Как же вы, эм, вернулись?» гости замерли Кто-то переглянулся, кто-то сжал подарки в руках, будто не знали, что с ними делать. Первая подошла графиня Лочестер, та самая, чьё имя так часто звучало из уст Леоноры. Она протянула шкатулку, улыбаясь, но глаза были растеряны, мол, что ж вы поставили меня в неловкое положение, я не знаю, что сказать. В книжечках вежливости нет ничего по этому поводу, а искренности во мне нет уже лет тридцать. «Поздравляю, эм...» «Соболезную с кончиной, простите, с воскрешением вас, то есть рада, что вы живы», — запнулась она, и в её голосе паника. Ситуация оставила её в неловкое положение, и она злилась на меня и на себя за эту неловкость, за то, что чувствовала себя глупо. «Благодарю», — равнодушно ответила я, принимая шкатулку. Служенка тут же взяла её из моих рук, складывая к подаркам. Графиня Лочестер побледнела и бросила на меня настороженно презрительный взгляд. «Это ужасно. Я не знала, что сказать. Ненавижу людей, которые ставят меня в неловкое положение», — слышала приглушённый, но полный возмущения голос графини, которую уводил её супруг. «Дорогая, всё в порядке. Речь получилась блестящей. Врёшь. Это был провал. Мне никогда ещё не было так стыдно и неловко». Один за другим подходили гости, шептали слова, которых нет в книжечках, вежливые фразы на все случаи жизни. Никто не знал, как себя вести с женщиной, которую ещё недавно хоронили в их присутствии. Они с любопытством смотрели на мой знак, на шею, на руки, на платье, которое должно было быть похоронным, и шептались. Шептались, пока ели, пили, смеялись, будто я была не хозяйкой, а экспонатом. Потом объявили танцы. Заиграла музыка, пытаясь всеми силами разрядить обстановку. Мож подал мне руку. Я колебалась. Вспомнила ту руку в перчатке, ту, что убивала, чтобы спасти мне жизнь, что вытерла мои слёзы, что накрыла меня одеялом, не издав ни звука. Та рука не требовала ничего, просто была рядом.